Глава третья. В отражении Земли. Продолжение успеха. Как любое сложное устройство, камень имел защиту от дурака. Поэтому он не позволил ввести в себя проводник. Это отверстие использовалось для экспресс-анализов среды. Ввод проводника означал, что камень находится в руках у существа, незнакомого с его устройством. Тем более, что просунуть пытались золото, а значит, возможно, замыкание и выход из строя всего устройства. Несмотря на очень прочный материал, из которого он был изготовлен, долго сопротивляться, выталкивая инородный опасный предмет, он не мог. Поэтому он отключил ведущее отражение и передал его функции левой половине. Сигнал на таком расстоянии приходит с опозданием. У него будет шанс успеть воздействовать на мозг отражения до того, как дело закончится катастрофой. Ну а потом займемся восстановлением моста. Так и произошло. Неожиданно для самой себя Таня обнаружила, что держит кристалл левой рукой. Она чуть отодвинула от себя руку и крепче его сжала. Затем поставила на стол. «Черт возьми, что происходит? Почему все поменялось местами? Все, что было справа, теперь находится слева. Надо остановиться и подумать. Что-то я не так сделала. Или схожу с ума. Скорее, последнее», — подумала она. Тут на стенке возникла цветная картинка, где она увидела саму себя держащую в правой руке кристалл и засовывающую в него гвоздик. Вспышка, все беззвучно. Вбегают девочки, ноги, ноги, ноги, и экранчик погас. Ни хрена себе, амулетик. Как же он это делает? «Таня, выходим. Время!» — раздалось из коридора. «Мне еще пять минут». «Так, надо попробовать пройти. Аккуратно. Главное, не задумываться об этом, а делать все автоматически. Задумаешься — конец». Так решила Танечка. Она девушка, умненькая и сообразительная. Подошла к шкафу, достала оттуда купленное две недели назад пальто, предварительно замотав шею пушистым шарфиком. «Что же ты не показала, как выглядит кулон?» спросила Жанна, точнее ее отражение, когда Таня появилась в коридоре. Не смогла вставить шпильку, по диаметру не подошла. Бог с ним, с кулоном, надела только цепочку. Они начали спускаться вниз, когда услышали сообщение о АС о сильнейшей аномалии, постекшей всю планету. Пока объяснить происходящее никто не может. Какой-то массовый психоз, в котором американцы обвиняют русских, но все его признаки распространяются на всю планету. Понять, физическое это явление или чисто психологическое, пока не могут лучшие умы планеты. Рекомендовано всем сегодня из дома не выходить, транспортными средствами не управлять, проявлять особое внимание, особенно на предприятиях, с непрерывным технологическим циклом. У левых тоже легкая паника, они же были ведомыми. А теперь они не отражение чужой реальности, а самостоятельные существа. На праздник в Кремле они так и не попали. Их приняли там 10 января. За это время ушел в отставку товарищ Хрущев. Вместо него назначен Леонид Брежнев. Ох, любит же он целоваться. Просто ужас какой-то. Присвоил Татьяне старшего лейтенанта, а остальные девочки стали лейтенантами. Приятно было получить поздравление от самого Королева. Девочки насупились потому что объявлено, что на «Восток-6» назначен командир корабля. Дублером выступает Пономарева, экипаж поддержки, Йоркина, как лучшая подруга, тоньше других разбирающаяся в том, как бы поступила Татьяна в этом случае. В случае полета дублера Татьяна переходит в экипаж поддержки. Ирине и Валентине-младшей предложено перейти в отряд номер 2 для подготовки к полету парным экипажам. Деваться им некуда, и они согласились. В первом отряде осталось три девчонки. Ракеты-носители для двух востоков уже готовы, но полет отложен из-за того, что не готов корабль Быковского. Все до сих пор испытывают дискомфорт от того, что требуется принимать решения, а они не приходят откуда-то. Поэтому и происходит некоторая задержка всего и вся. Не факт, что полет состоится в указанное время, хотя на той земле сроки назывались еще более поздние. Сейчас всех поторапливает новый первый секретарь ЦК. Лично Татьяну беспокоит только одно – стороны, правая и левая. По натуре и по всему остальному она лидер, а не ведомый. Психологически ей немного легче, чем остальным. Главное, чтобы это состояние быстрее куда-нибудь ушло. Судя по разговорам в «Звездном городке», перемены, произошедшие в составе ЦК, заметно изменили настроение жителей. Они воспряли духом. Партия провела очередное обновление высшего состава, и безграмотного Хрущева сменил более эрудированный и решительный руководитель. Говорят, что Хрущев очень растерялся 31 декабря, хотел чуть ли не напасть на Америку, вот его и отстранили. Но это больше слухи, чем правда. Хотя все может быть. После того, как Терешкова и Соловьева вышли из комнаты, где проходило заседание, главный, до этого лоб над левой бровью, продолжил Но, с организационными вопросами мы почти закончили. Они касались всего отряда, поэтому переходим к частностям. Это касается программы полета. Сразу оговорюсь, что включение в полет женского корабля было вынужденным и произошло по личному указанию теперь уже бывшего первого секретаря ЦК. Руководство сменилось, но его мнение по этому вопросу не изменилось. Мои попытки отменить это решение закончились неудачей. Это ставит перед вами, девочки, невероятно сложную задачу. Убедить меня в том, что вы способны выполнить этот полет. Отходить от намеченного и утвержденного плана полетов я не буду». Задание сложное. Часть этого задания в прошлых двух полетах отработали товарищи Николаев и Попович. Было выполнено сближение на орбите и испытаны новые скафандры. Не все прошло гладко. Есть серьезные замечания по работе как самого скафандра, так и отдельных его частей. Это серьезно задерживает назначенный полет. Тем не менее, с понедельника группа 5-6 приступает к основным тренировкам по программе полета и одновременно к испытаниям новой модификации скафандра, Которые учтены недостатки предыдущей модели и реализованы рекомендации врачей по результатам предыдущей экспедиции. Выяснилось обстоятельство, что держать пониженное давление 0,5 атмосферы в нижней части скафандра опасно для космонавтов, значительно ускоряется вынос кальция из костей скелета. Так что, казалось бы, найденное интересное решение для того, чтобы обжать кожу и мышцы, повысив тем самым мышечный тонус, оказалось большой ошибкой. Наши врачи и инженеры хотели этим убить двух зайцев, не допустить раздутия скафандра и заставить мышцы преодолевать некоторое сопротивление костюма, чтобы он действовал как эспандер. Не получилось. Хорошо, что врачи подробнейшим образом изучают все изменения, которые происходят с космонавтами во время и после полета. Мы женскую группу так быстро сократили, в том числе из-за СК-2. Если вас пятеро, то требуется шить пять боевых и десять новых тренировочных костюмов. Они должны стать для вас привычными, как домашние тапочки. Плюс готовность нового корабля «Восход» приближается к 100%. Часть их агрегатов переезжает на ваши корабли. Их предстоит испытать в этом полете. Я бы лично предпочел, чтобы этот полет выполнили более опытные летчики. Однако руководство решило это по-другому. На первое место вышли политика и пропаганда. Плюс к этому немалую роль в выборе кандидатов играли, как ни странно, ваши бывшие профессии. У Хрущева был просто бзик на людей с высшим образованием, поэтому он буквально требовал назначить в полет Терешкову, хотя она телепалась по успеваемости и подготовленности в самом хвосте. Собственно, почему мы и приняли решение обязательно лично познакомить вас всех с ним задолго до полета. Была надежда, что он поймет, насколько он ошибается в своем выборе. Хотя убедить его в чем бы то ни было занятие довольно тухлое. Основной мой расчет строился на красоте и личном обаянии Татьяны. Плюс отсутствие у вас, Танечка, высшего образования, что, на мой взгляд, является единственным вашим недостатком. Татьяна вся зарделась. Королев махнул рукой и продолжил. Ладно, не стесняйтесь, да и хватит об этом. Теперь, слава богу, вопрос этот снят. Здесь остались только те люди, которые способны действовать при любом раскладе минимальным составом. Когда речь шла о Терешковой, то планировалась группа, состоящая из четырех человек, так как она сама в случае снятия с полета никого из вас заменить не могла. Так что хорошо, что это уже в прошлом. Итак, основные тренировки на заключительном этапе будут проходить в нашем бассейне и будут смешанными. Пары Быковский-Кузнецова, Волынов-Пономарева и Леонов с Йоркиной. Предупреждаю, что в случае снятия одного из пары меняются оба состава. Могу даже объяснить почему. Вам предстоит отработать сближение кораблей в полете и расхождение для производства посадки. Коснуться корабли могут друг друга только в одной точке, там, где стоят амортизаторы и электромагниты. Почему мы так протестовали против назначения на этот полет женского экипажа? Никто никогда подобного не делал, сами понимаете. В бассейне есть возможность создать иллюзию невесомости. Ваши корабли будут иметь 6 степеней свободы, как в невесомости. То есть в реальном полете. «Единственное отличие – плотность среды. Там, как вы понимаете, среда отсутствует. Но это максимум, что мы можем сделать. Здесь, на тренировках, ваши пары первое время будут меняться, чтобы мы убедились в том, что подбор пар выполнен правильно. Проще поменять пары на Земле, чем на космодроме. Собственно говоря, у меня все. У кого-нибудь есть вопросы?» Жанна и Алексей приподняли кисти левых рук. «Слушаю». После каких-то переглядываний первым заговорил Алексей Леонов. «Мы правильно вас поняли, Сергей Павлович, окончательный состав еще не определен?» «Конечно, нет. Работаете с полной отдачей, товарищи». Здесь он несколько хитрил. Одна кандидатура была утверждена Брежневым, подбиралась пара к ней. Но, учитывая физиологические особенности женского организма, всегда имелась возможность сослаться на критическое состояние летчицы и заменить ее в последний момент. Против природы первый секретарь бессилен. На скамейке запасных некоторое воодушевление. Девочки и мальчики начали переглядываться. Дух соревнования вновь поднялся до небес. Правда, его быстренько загнали под воду.